«Дима. С трудом разузнав у руководства центральной галереи, где можно найти Киру, я отпрашиваюсь с работы и спешно уезжаю в родной город. Единственное, что меня успокаивает, это скорая встреча с бабулей и дедулей. Только понятия не имею, как объяснить им мое внезапное появление на пороге их маленькой квартирки». Перед тем, как направиться в школу искусств, где на этой неделе Кира проводит мастер-класс для юных художников, я забегаю в кофейню, чтобы взять ее любимый холодный кофе. Приходя в бар, где мы познакомились, она неизменно заказывала только два напитка – красное вино и кофе-аршат с миндальным сиропом. Написав бабуле, что через пару часов приеду в гости, Я захожу внутрь здания из красного кирпича, которое проезжал сотню раз по дороге на работу. «Здравствуйте. Обращаюсь я к охраннику. Не подскажете, как мне попасть на мастер-класс, который проводит местная художница-импрессионистка?» «Добрый день. Там ваш ребенок? э ну да. Хотел узнать о его успехах. Можно же как-то переговорить с этой художницей?» Узнать ее экспертное мнение, так сказать. Придумываю я на ходу, удивляясь бьющий ключом фантазии. Все родители уже там, а вы что, не смогли присутствовать? Не смог. Работа и все такое, с ним моя жена. Но мне хотелось бы лично поговорить с Кирой, чтобы убедиться в таланте сына. Мастер-класс закончится через 30 минут, говорит седовласый мужчина. Сверившись с настенными электронными часами. Назовите имя и фамилию ребенка, чтобы я записал вас. Знаете, я лучше подожду тут. Не хочу им мешать. Наверняка по окончании они все придут сюда. Как хотите. Пожав плечами, он кивает в сторону небольших кресел. Можете посидеть вон там. Да, так и сделаю. Спасибо. Не успеваю я выдохнуть и расслабиться. Как со второго этажа начинают спускаться дети и их родители. Среди них идет и Кира. Она совсем не изменилась. Все такая же статная и с таинственной улыбкой на покрытых яркой помадой губах. Чуть не выронив из рук стакан с кофе, я все же поднимаюсь с места и пробиваюсь к ней сквозь толпу. Когда мои пальцы касаются ее плеча, она оборачивается. И улыбается так, будто ждала моего появления. Это был вопрос времени, когда ты захочешь меня разыскать, объясняет Кира чуть позже, когда мы, покинув школу искусств, идем по центральной улице нашего небольшого города. Я так и знала, что Инга не сможет промолчать. Уж слишком честное у нее лицо. Прости за ее приезд, она не должна была этого делать. Я ее об этом не просил. «Да расслабься ты, что такого?» Смеется она, сделав глоток кофе. «По-твоему, это смешно?» «Злюсь я. Мы с ней даже поругались из-за этого». «Шутишь, что ли? Инга ничего мне не сделала. Мы немного поболтали, и она ушла. Ей не следовало с тобой видеться и говорить». Настаиваю я, стараясь не обращать внимания на то, как непринужденно ведет себя Кира, словно нас ничего не связывает. «А вы разве не встречаетесь?» «Я так не думаю». «Бросил такую хорошенькую девочку», — цокает она. «И все из-за меня?» «Да что с тобой такое?» «Я останавливаю ее, придержав за плечо». «А что со мной?» удивляется Кира, скорчив невинную улыбку. «Ты пудрила мне мозг целых три месяца, а потом исчезла, ничего не объяснив. Это в порядке вещей в твоем мире?» «В моем мире?» начинает она, медленно убирая мою руку со своего плеча. «Девушка вольна делать то, что хочет и не обязана ни перед кем отчитываться. Это ясно?» Но перед Ингой ты отчиталась. Припоминаю я ей. А это в моем мире называется женской солидарностью. Она же явно влюблена в тебя и просто пыталась во всем разобраться. С чего бы мне отказывать ей в коротком разговоре? «Сделаю вид, что понимаю твою логику. Инга сказала, что ты посвятила мне выставку. Это правда?» То, что у нас было, это прекрасно. И при создании последних картин я вдохновлялась нашими встречами. Но не думай, что я тебя использовала. А выглядит именно так. Усмехаюсь я, не понимая, как мог влюбиться в столь холодную особу. Я не собираюсь тебя переубеждать. Можешь остаться при своем мнении. Я ни о чем не жалею и благодарю тебя за то, что у нас было. Спокойно объясняет она, даже не смотря в мою сторону. Инга сказала, почему я ушла. Ей не нужно. Я уже давно все понял. Просто не мог себе в этом признаться. И что же ты понял? Что я тебе не нужен? Тебе вообще никто не нужен, кроме твоих картин. Не всем нужны серьезные отношения. Говорит Кира, и впервые за весь разговор. Я слышу в ее голосе дрожь. «Конечно, и далеко не всем хватает смелости сказать об этом прямо. Едко замечаю я. Мне пора. Хочу перед отъездом повидаться со своими». «Помирись с Ингой», — неожиданно заявляет она. «Как-нибудь обойдусь без твоих советов». «Как грубо». «Будь счастлива, Кира». Прощаюсь я и направляюсь к подъехавшему на остановку автобусу. «Взаимно! И не вздумай ее потерять!» кричит она мне вдогонку, видимо, имея в виду Ингу. Как бы мне не хотелось это признавать, но я отъявленный мерзавец и невероятный тупица, раздодумался обидеть такого солнечного и доброго человека, как Инга. И все из-за Киры, которая не стоила и грамма моих переживаний. Я подозревал, что она не питает ко мне сильных чувств, но такого равнодушия точно не ожидал. Так гадко на душе, как сейчас, мне никогда не было. Добравшись до района, где живут бабуля и дедуля, я неспешно иду по до знакомым дворам, надеясь, что смогу спрятать за фальшивой улыбкой свое паршивое настроение. Не хочу, чтобы старики нервничали, теряясь в догадках, что у меня случилось». «Ты как тут оказался?» – с порога спрашивает дед. «Мы же говорили, до Нового года можешь не приезжать. У нас все хорошо». «И тебе привет». Обнимаю я его. «А где бабуля?» «Кошеварит на кухне. Как получила твою смс сразу помчалась в магазин за продуктами. Оглашенная ей богу». Да не надо было напрягаться, я же ненадолго, у меня поезд через три часа. Это ты ей скажи. Надя, наш внук здесь. Кричит дедуля. Иду. Отзывается она и через несколько секунд выбегает в коридор, прямо с ножом и головкой сыра в руках. Как же я рада. Ой, какая у тебя модная куртка. А ну, покрутись. Привет, бабуль. Улыбаюсь я и выполняю ее просьбу. «Каков красавец у нас вырос! Видел, дед?» «Видел, видел. Не маши только ножом», — отзывается тот. Рассмеявшись, я разуваюсь и забежав в ванную комнату, чтобы помыть руки. Отправляюсь на кухню, чтобы помочь с готовкой. Обнаружив заваленный продуктами обеденный стол, я бросаю на бабушку неодобрительный взгляд. Зачем тратилась? Не нужно было. «Цец, сегодня праздник!» Бескомпромиссно отвечает она и, не дав мне вставить ни одного слова, забрасывает меня вопросами. «Как дела? Что нового? А ты почему один приехал? Я же говорила, привози с собой девушку. Мы с дедом хотим с ней познакомиться». «Может, в другой раз. Дела хорошо, бабуль». Как обычно, работаешь не покладая рук бубнит она. «Сколько раз мы тебе говорили, чтобы ты бросил это дело? Нельзя же так бессовестно прозябать свою молодость в погоне за своей мечтой». «Вы же сами хотели, чтобы я поехал в столицу и боролся за свою мечту», напоминаю я ей. «Конечно, нужно бороться, но не все же время. Надо отдыхать, проводить время с друзьями, оказывать знаки внимания любимой девушке». Иначе в итоге останешься один. Знаю, у меня все под контролем. Судя по выражению твоего лица, ни хрена у тебя не под контролем. С чего ты взяла? Глаза у тебя какие-то печальные. Небось, что-то случилось, а говорить не хочешь. Думаешь, мы с дедом прям тут окочуримся, если услышим плохие новости? Что ты такое говоришь? Тихо возмущаюсь я. У меня все хорошо, просто немного повздорил с сынгой. Так и знала, кивает бабуля, нарезая овощи. Ну, рассказывай, что ты натворил. Да почему сразу я натворил? А что разве не так? У тебя взгляд виноватый, прямо как у твоего деда в молодости. Набрав воздуха в легкие, я залпом пересказываю ей о нашей сынгой ссоре надеясь что не разочарую ее своим поведением оба хороши озвучивает бабуля вердикт не стоило ей действовать за твоей спиной некрасиво это но ты еще хуже зачем накричал на девочку сам не знаю почему так отреагировал да ты не на нее хотел сорваться она права мне хотелось высказать накопленную внутри обиду на киру Но в итоге пострадала Инга, которая оказалась рядом и затронула болезненную для меня тему. «Я дурак, бабуль». «Еще нет. Будешь дураком, если не попросишь у девочки прощения». «Обязательно попрошу, если она вообще захочет меня слушать». Во время ужина я рассказываю о работе, коллегах и о том, как познакомился с Ингой. Услышав о нашем с ней свидании в Доме Страха, Бабуля обвиняет деда в том, что он уже давно никуда ее не водил, кроме магазина и ближайшего парка. Мы много смеемся и обнимаемся, даря друг другу всю заботу, что у нас есть внутри. Я стараюсь не думать о том, сколько им лет, и о тех болезнях, что ежедневно терзают их тела. Просто наслаждаюсь временем, которое мы можем провести вместе сейчас. Несмотря на мой протест... Они все равно едут со мной на вокзал, чтобы проводить до самого вагона. «Напиши, когда едешь», — берет с меня обещание бабуля. «Конечно, и вы тоже». «Ой», — отмахивается она, — «что с нами станет?» «Берегите себя, пожалуйста». «И ты, Дима», — говорит дед, крепко прижав меня к себе. «Звони почаще». «Обязательно» молодой человек вы заходите зовет меня проводница да да уже бегу отзываюсь я ну все я поехал счастливого Счастливо по по пути! пути одновременно кричат старики отчего становится так спокойно на сердце заняв свою верхнюю полку в плацкартном вагоне я закрываю глаза и представляю ингу надеюсь еще не поздно все исправить ведь наши отношения Самое настоящее из всего, что у меня сейчас есть.